Глава 17. «И последний вопрос, Артур Булатович». Журналистка с обожанием смотрела на расслабленного Ракчеева. «Какие у вас сейчас отношения с бывшей невестой, Александрой Дашевской? На днях она выложила пост?» «Никаких отношений». Строгим тоном оборвал Артур девушку, и её улыбка тут же померкла. «Интервью окончено. Идите». Дверь за журналисткой закрылась, но перед этим Аракчеев успел поймать укоризненный взгляд своей пиарщицы. «Да плевать, все СМИ продажные, захочет Аракчеев любой купит с потрохами». Однако напоминание о выходке Саши подпортило ему настроение. Эта сучка так и не удалила пост. Артуру пришлось потом влить немало кэша, чтобы подтереть упоминание о себе в статьях. «Но ничего, пусть побесится, недолго ей осталось». Артур открыл ящик стола и достал из него футляр с кольцом, которое когда-то подарил Саше на помолвку. Он выбирал для своей девочки всё самое лучшее и хотел поразить её размером камня, но будущий тесть отговорил. «Она тут же выложит в эти ваши сторис, начнёт хвастаться. Не дразни, Гусей, Артур, я всё-таки чиновник, а ты на подрядах мэрии сидишь». Рокчеев послушался и купил кольцо ещё дороже, чем планировал. Пусть всего пять карат, но зато такой чистоты и цвета, какие на камнях подобного размера, редко найдешь. После свадьбы он собирался рассказать любимой, сколько стоит кольцо, но Саша все испортила. Она одна во всем виновата. Только она. С Иваном Барановым было договориться проще простого. Этот тип, Вано, сам вышел на Аракчеева и слил Сашку с потрохами. Эта идиотка даже не представляла себе, как хорошо Артур на самом деле знал многих ее друзей. Вано как-то условился с ювелиром, чтобы тот в нужный момент подменил кольцо. Как Вано с ювелиром это провернули, Аракчеева не волновало. Главный результат. Аракчеев был уверен, что Саша не станет закатывать скандал с кольцом, не пойдет к журналистам и не будет ничего выкладывать в сеть. Гордая слишком, не признается никому, что ее так дешево оценили. Раз не захотела по-хорошему, будет по-плохому. Вряд ли кто-то даст денег взаймы. К тому же Дашевская оказалась на удивление самолюбивой. Когда её отца закрыли, он предполагал, что та сломается сразу же. Но нет, ещё трепыхается. После их последней стычки Артур решил измотать Дашевскую ворохом проблем. Они на неё сыпались, как из рога изобилия. Машины у неё уже нет, осталось квартиру отобрать. Новый Сашин-выкрутас с работой в логистической компании не вписывался в план Рокчеева. Он не ожидал, что у кого-то хватит ума взять Дашевскую на работу. Выяснил, как его бывшая обзавелась работой. Рокчеев и сам бы прогнулся под такого клиента, как этот итальянец. Понятно, что прямо сейчас её никто не уволит, но когда начнётся обычная рутина, Саша будет не нужна. Артур решил, что ни в коем случае не проиграет ей спор. «Артур Булатович. В кабинет зашла Настя с папкой в руках. «Ларионов просил передать вам документы. И ещё звонили из приёмной Кондратьева. Руслан Васильевич не сможет с вами встретиться вечером, но у него есть окно через час». Рокчеев крепко сжал зубы, чтобы не выругаться. Русик с тех пор, как уселся в солидное кресло в следственном комитете, так, похоже, возомнил себя Господом Богом, а ведь когда-то носил за Артуром его клюшки для гольфа. «Спасибо, Настя». Артур забрал у секретарши папку. «Освободи мне время через час». «Я уже перенесла совещание, водителя предупредила». «Умница», — вздохнул Аракчеев и коротким движением ладони велел секретарше убираться. «Да, не густо». Артур, чем дольше читал собранное досье на стажурологиста Алексея Смирнова, тем больше разочаровывался. Прицепиться было не к чему. Кредитов нет, долгов за коммуналку нет, родственников нет, разводов и детей тоже нет, есть высшее образование в провинциальном вузе. Последние три года работал в Рязани, потом перебрался в столичный офис. Доброжелательный, неконфликтный, исполнительный, добросовестный. Близких друзей нет, обычная серая масса. Аракчеев отбросил в сторону папку. Вроде всё по делу, исчерпывающе, но Артур многое успел повидать в свои неполные 30 лет и считал, что неплохо разбирается в людях. Он мысленно прокручивал тот недолгий разговор со Смирновым, припоминал первое впечатление об этом парне. Тогда Аракчеев был на эмоциях, Саша вывела его из себя, но сейчас понимал, что Смирнов был слишком спокоен. Или он дурак и не догадывался, с кем связался, или «установи слежку за этим Смирновым». А Рокчеев быстро набрал своему советнику. но чтобы не так, как с Сашей получилось. Ясно?» На встречу с Кондратьевым Артур приехал в приподнятом настроении. Незадолго до выхода из офиса он узнал о новом тендере, который его холдинг обязательно выиграет. Руслан Кондратьев опоздал на полчаса, так что времени обсудить дела осталось в обрез. «Как Борис?» — сразу спросил Артур, едва они с другом обменялись положенными светскими приветствиями. Я читал, ему могут предъявить более серьёзные обвинения, чем раньше писали. Это правда?» Кондратьев кивнул, но отвечать не торопился. Худой, с большими залысинами, не слишком опрятный, Руслан был внешне противоположностью Ракчеева. Саша так вообще считал его чуть ли не бомжом и не стеснялся ему в лицо говорить, какой он урод. Вот же дура. «Да, и будут ещё статьи, если он не отдаст всё», наконец проговорил Руслан. «Не любит Боря делиться с кем надо». И эту статью он может получить благодаря тебе, Артурчик. Я дал ход той переписке, что ты слил. Я не должен светиться, рус! занервничал Аракчеев. Даже как свидетель я чист. Да, не ссы. Как блудная невеста. Всё выкобенивается?» Осведомился Кондратьев и продолжил, не дожидаясь ответа. «Я тебя не понимаю, зачем ты терпишь бабьи заскоки? Ну, хочешь, я её на допрос вызову? Посиди часов двенадцать, потом на коленях к тебе приползёт. Или она тебя не торкает больше?» «В смысле?» «Заберу себе эту сучку», — сухо улыбнулся Рус. У Артура внутри всё замерло. «Слушай, а правда, ты и так подмял под себя трёх застройщиков, в боре. Нужно делиться, брат. Сам знаешь, что бывает жадными идиотами. Отдай мне девку. Она ж меня за человека не считала, тварь». Такого разговора Аракчеев не ожидал. Ему захотелось удавить друга. Пришлось даже руки спрятать под стол, чтобы не сорваться. «Я с тобой поделился, Рус, как и договаривались. Про Сашу уговора не было». «Не было?» — кивнул Кондратьев. «За бабу я с тобой драться не буду, но имей в виду, свистни, как надоест. Я отблагодарю».